Глава 15 Европа покоряет евреев. Крестовые походы, изгнание, чума, инквизиция, гетто. Эпиграф. Еще рылом не вышли в соболь их-то солопах ходить. Островский, свои люди, сочтемся. Разбегаясь из Эрец-Исраэль в разные стороны, евреи разделились на три основные крупные части – сефардов, ашкенадских евреев и персидских евреев, и на множество более мелких географических вариаций. Помимо понятных различий в языке, одежде, семейного обиходе эти части приобрели и некоторые религиозные пикантности. Разумеется, никаких крупных теологических разночтений между этими частями не возникло. Все чли Тору, Танах, Талмуд, все молились в синаголах и делали мальчикам обрезание. В момент, когда евреи мусульманских стран, хоть и с унижением и поборами, но приспособились к сосуществованию с исламом, евреи Европы давно уже жили в христианском мире. И им казалось, что они к нему тоже приспособились. До катастрофы, до холокоста. Большинство евреев на земле были ашкеназами или ашкеназийцами, то есть жили в Европе. Слово «ашкеназ» библейского происхождения. Оно встречается в книге Бытие при перечислении родословной сынов Ноя. Вот родословная сынов Ноевых Сима, Хама и Афета, после потопа родились у них дети. Сыны Иафета, Гомер, Магог, три, сыны Гомера, Ашкеназ, Рифат, Фугарма, Бытие, десять. 1.3. Где конкретно жил этот ашкеназ, сын Гомера, внуки Афета и правнук Ноя, в книге бытие её не сказано. Однако традиция сначала определила ему место проживания в Малой Азии, то есть в современной Турции, а позже одна фраза из Талмуда отодвинула это место дальше на север, до Германии. Соответственно, ашкеназскими евреями стали называть сначала евреев, поселившихся во Франции и Германии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 давали евреям статус личных подданных короны и берегли их как свою собственность. Обычно король выдавал евреям особую охранную грамоту. В результате евреи Франции умудрились перехватить у вавилонских мудрецов знамя дальнейшего совершенствования иудаизма. Мудрец, талмудист, раввинист не получает заработную плату за то, что он мудрец. Священник выполняет культовые и обрядовые предписания и получает за это деньги. Мудрец же живет на пожертвовании. Поэтому, если евреи могут жертвовать, значит будут сидеть мудрецы, учить молодежь и писать нетленку. Если же ручеек пожертвований милеет, чистая теология затихает, академии, как это случилось в Персии, закрываются. Французские евреи деньги жертвовали. Кроме этого, часть мудрецов занималась еще и бизнесом, или владели наделами земли. Раши, Рабиш Лома Ицхак, 1040-1105 был одним из таких французских мудрецов-евреев. О его реальной жизни известно мало. Легенда его жизни в Вормсе много. Он владел виноградником и преподавал Талмуд. Причем Талмуд в существующем виде, то есть книга 600-летней давности. Его не устраивал. сказать же так не Но сказать же так нельзя, он не сказал, а просто взял и написал на Талмуд свой комментарий, который оказался так хорош, что вошел в сам текст Талмуда в виде примечаний Раши. Талмуд, как мы помним, это комментарии на Мишну. Теперь появились официальные комментарии на эти комментарии. Современный Талмуд, таким образом, появился во Франции. В полном Талмуде текст на каждой странице сегодня располагается следующим порядком. В центре Гемара, собственно, трактаты Талмуда, на внутреннем поле Перуш, или толкование Раши, на внешнем поле Тософот, по французских изданиях Талмуда, Фигурирует только часть Тософот или добавлений, это так называемое «шелану», то есть наши, французские Тософот. Все остальные остаются в рукопись Тософот писали продолжители Раши, то софисты То есть им казалось, что гений Раши недостаточно объял необъятное. В результате появились комментарии на комментарии к комментариям. Рассуждения софистов отталкиваются от комментариев Раши. Тософот являются коллективным произведением и охватывают. Библию и Талмуд. В XII веке их составляли внуки Раши Шмуэль бен Мейер и Яков бен Мейер Рабейну. Деятельность асофистов началась при Филиппе I 1060-1108 а завершилась при Филиппе Красивом 1285-1314 Они работали в центрах королевского домена Парижа, Орлеоне, Этампе, а также в добрых городах короля Кардея, Мелленя, Санцея, Пантуазе, После благополучного 12 века положение евреев ухудшилось. В 1240 по указанию папы Григория IX возбуждается дело о Талмуде. Заканчивается оно сожжением в Париже 17 июня 1244 года 24 телек текстов на иврите. Погибает целый пласт тософистской литературы. Это был не первый случай. Святой Доминик лет за 30 до этого уже сжигал книги. Тысяча лет потребовалось христианство после смерти Иисуса из Назареса, да, чтобы полностью сформировать свой культ и распространить новую веру по всей Европе. Поляки приняли христианство в 966 году при Мячеславе I. Мы помним, что Россия приняла христианство в 988 при Владимире. Но и она не была последней. До Исландии христианство катилось лишь в 1000 году. Шведы приняли христианство лишь в 1008, фины много позже. Последнее христианство стала христианской Литва в 1387 году. Язычество сидит в человеке очень глубоко. Человек, конечно, может креститься и сказать, что «вот он, мой отец, верил в 20 богов, а я буду верить в одного». Но старые корни еще долго будут тянуть его назад. Так как христианство – это религия интернациональная, то ее религиозные мужи осознанно или неосознанно решились на целый ряд компромиссов, чтобы сделать переход от многобожия к единобожию, менее травматичным для психики. Как уже было сказано выше, в результате этих компромиссов появились сначала Святая Троица, потом добавился культ Девы Марии, чтобы завуалировано утолить жажду по богине. Как же без женского начала? Одновременно появились символы и предметы культа, такие как крест и иконы. Повторимся, когда написанная талантливым земным художником картина начинает называться не просто иконой, а чудотворной иконой, его произведение практически невозможно отличить от идола. Когда же к этому присоединяются еще и святые чудотворцы, причем в большом количестве, когда вместо молитвы Господу человек получил возможность молиться, скажем, на икону святого Николы Чудотворца, его языческое подсознание окончательно договорилось с христианским сознанием. Наблюдая все эти метаморфозы христианской религии, евреи хватались за голову или укоризненно ею кончали. Мы и раньше понимали, что христианство – это просто новый и более развитый тип язычества, но теперь убедились окончательно. Однако все эти компромиссы помогли христианству стать мировой религией. И вот наступил в Европе момент, когда христиане ощутили свою силу. Одновременно они ощутили слабости мусульман, у которых великий наступательный пыл временно выдохся, и вместо грандиозных битв с неверными, Они стали выпускать пар в мелких междоусобицах. Это сначала почувствовали византийцы и попытались вернуть к себе Иерусалим. Походы византийского императора Иоанна Цимисхия против восточных мусульман были в высшей степени удачны. Особенно поразительным является его последний поход, к котором до нос дошел драгоценный источник в виде письма Иоанна Цимисхия к своему союзнику, армянскому царю аннюту Третьему, сохранившегося у армянского истории мусульман.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 необходимость отвлечься на завоевание портов на Средиземном море и прочие военные премудрости, не позволили византийскому гвозьку взять Святой Город. Однако византийцы поняли, что мусульман можно бить. Очень быстро эта новость дошла до Европы. Началось все время. О жизни евреев в этом городе мы знаем немного, но некоторые записки и хроники сохранились. Мы узнаем, что в общине был Равинский совет. В В 1007 году названы три раввина. Между 2020 и 2021 годами, сообщается в местной хронике, общину обвинили в том, что она вызвала землетрясение, будто бы надругавшись над распятием. В результате этого ложного обвинения толпа убила нескольких евреев. Все как обычно. Но вот в это же самое время судьба сыграла с христианами интересную шутку. В начале 11 века время Риме появилась семья Перми, Перми, Пьермоний, или Пьерраоне. Один из ее членов выдвинулся, стал одним из первых банкиров. Его звали Барух. Он финансировал не то папу, не то римский патрициат. Барух крестился в 1030 году, получил имя Бенедитто, и его семья стала весьма влиятельной в Риме. Деньги, плюс христианская вера, и все быстро стали забывать о еврейской крови в венах Пьермоне. В результате один из ее членов по имени Гильден Браунд в 1073 году Умудрился стать римским папой, приняв имя Григория VII. Он папствовал 10 лет. Григорий активно участвовал в выборах нескольких предыдущих пап в течение 25 лет. Все это время папы старались стать над королями, лелея мечту об абсолютной церковной монархии. Короли сопротивлялись, и евреи поддерживали королей. Григорий был жестоким и хитрым человеком, лицемерным политиком. Именно в это время император Священной Римской империи Германской нации тогда называлась Центральная Европа, после долгого сопротивления покорился ватикан. Конец карьеры Григория сложился неудачно. Его противники провозгласили папой другого архиепископа. Новый папа Климон III с боями заставил Григория покинуть Рим, и тот умер в Салерну. Именно в еврейском мозгу папы Григория VII и заразведилась мысль о крестовых походах на Иерусалим. Но еврей-папа был осторожен и дальновиден. При жизни он ничего не сделал, но идею эту продал своему преемнику, следующему папе, Урбану Второму. Этот был менее дальновиден, он затеял крестовые походы, а они расшатывали феодализм, стимулировали эпоху Возрождения, результатом которой явилась христианская реформация с ее протестантами и ослабление каталицизма. Если бы папа Урбан заранее все это мог предвидеть, он ни за какие бы коврижки не стал произносить свою пламенную речь в Клермоне в 1095 году с призывом вызволять гроб Господний. Для банкиров же в Пьермоне такое великое дело, как Заморская война, сумела хороший прибы прибыток, влияние их на Ватикан выросло, в их доме в 1099 году скончался папа Урбан II, семья оказывала влияние на последующие папские выборы, В доме у нее была своя цитадель на случай нападения, но такого не произошло. Она пользовалась популярностью среди римского населения, и оно ее поддерживало. Еврейское общение тоже было спокойно. В результате как раз одновременно с началом крестовой лихорадки в Риме выдвинулся другой человек, не крестившийся банкир, а ученый-знаток Талмуда и Натан и Иехиэль Ахав. Он составил постбиблейский словарь, назвав его «Порядок». В словаре раскрылась его широкая эрудиция. В общих рассуждениях он затрагивает не только лексические вопросы, но и общие проблемы. Словарь пользовался исключительной популярностью и не утратил своего значения и в наши дни. Он является субстратом любого нового талмудического словаря. Других заметных событий в XI веке истории римских и вообще итальянских евреев счастьем не произошло. Христовый поход 96-1099 года Италию миновал, а явным участия не принимала, так же, как и в последующих походах. Возвращаясь к папе Григорию, это был не единственный случай, когда еврей по крови занимал престол Ватикана. Потомок другой еврейской семьи, принявший христианство, тоже сделался позже папа Римской, папой римским под именем Анаклета II, 1130-1138. Судьба Анаклета забиловала неприятностями не менее судьбы Григория. Борьба за папский престол привела к тому, что одновременно с ним на тот же престол был избран еще один кардинал, на этот раз не еврей, Иннокентий II. Борьба двух пап продолжалась все время до смерти Анаклета. По всей вероятности он был отравлен. Позже он попал в список антипап, то есть победил Иннокентий. Помимо этих двух пап еврейской крови, так католической церкви было достаточно евреев в санах епископов и архиепископов. Так как сделать карьеру на государственной службе тогда не получалось, не имея дворянского титула, то карьера по церковной линии давала возможность людям самого простого происхождения подниматься по служебной, в данном случае по иерархии, до самых ее вершин. Стать королем крестивший все евреи не мог, не будучи выходцами из аристократической, аристократической семьи. А вот стать папой мог. Мы редко говорим о евреях, перешедших в христианство. Точного их числа мы не знаем. Обычно историки еврейского народа вспоминают о них в связи с испанской инквизицией. Но и вне Испании и вне инквизиции жизнь заставляла карьерно ориентированных евреев менять веру. После этого многие устроились очень неплохо. Некоторые из них никогда полностью не паривали с корнями. Многие же забыли о биудейском прошлом своих семей навсегда.